Рэйчел. Сейчас. Пятница, 19 ноября. Наши дни. Сейчас без пятнадцати четыре. И на улице уже темно, когда я прохожу по тихому коридору хосписа, направляясь к палате Олири. Я нахожу ее. Карточка с его именем вставлена в пластиковый держатель на двери, а сама дверь слегка приоткрыта. Я медлю. Мне немного страшно. Внутри горит слабый свет, занавеска частично закрывает дверной проём. Я отодвигаю занавеску и тихо вхожу. Моё сердце на мгновение останавливается. Я не узнаю мужчину, вытянувшегося на больничной кровати с закрытыми глазами. Он невероятно худой, с потерявшим лицом, его фиолетовые вены просвечивают через полупрозрачную кожу. Капельница возле кровати подключена к его руке. В ноздри вставлены кислородные трубки, аппаратура тихо гудит. Я ощущаю пустоту в животе. Некогда плотно сбитый, закалённый и грубоватый детектив, женатый на своей работе в отделе убийств, превратился в призрак того мужчины, которого я когда-то знала. И, может быть, когда-то любила. Осторожно, чтобы не разбудить его, я подхожу к кровати и опускаюсь на стул рядом с ним. Он ощущает чужое присутствие и медленно поворачивает голову. Его веки дрожат и приподнимаются. Мое сердце бьется сильнее, я наклоняюсь вперед. Люк, тихо говорю я. Это я, Рэйчел. Рэйчел из Твин Фоллс. Он тупо смотрит на меня, а потом постепенно узнаёт, кто я такая. Рэйчел. Тихий, хриплый шёпот. Его губы кривятся в слабой улыбке, но тело остаётся неподвижным. Ты наконец пришла на свидание. Почти вовремя. Он умолкает и делает медленный вдох. Теперь я наконец знаю, что может привлечь твоё внимание. Он с трудом втягивает очередную порцию воздуха. «Я собираюсь помереть, и тут приходишь ты». Я тихо, печально смеюсь. «Вижу, ты не утратил чувство юмора, а, Люк?» У меня пресекается голос от внезапно нахлынувших чувств. Я сдерживаю слезы и стараюсь быть храброй. Я ничем не могу помочь ему в этой последней битве, но мне вдруг отчаянно не хочется, чтобы он умер». Я подаюсь вперёд и беру его за руку. Его кожа сухая и прохладная. «Проклятая штука этот рак», — говорит он. «Думал, я смогу побороть его. Понимаешь? Так кто сказал тебе, что я выписываюсь на тот свет, а? Кто принёс новости?» Во мне происходит внутренний спор. Стоит ли вообще рассказывать об этом? «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Но я знаю, что мне нужно с кем-то поговорить, с кем-то вроде Люка, с человеком, который был там, с человеком, которого, может быть, я действительно любила. Может быть, странным образом до сих пор люблю. Или, возможно, мои чувства имеют гораздо более сложную природу, и нас связывают узы особого рода, общие знания, взаимопонимание. Я знаю, что держит его на плаву, а он знает, что поддерживает меня. И когда-то ему было дело до этого. Ему было дело до этого, когда Джейку было всё равно. Это довольно долгая история, говорю я. Думаю, у меня есть немного времени. Я делаю глубокий вдох. Одна молодая женщина выпускает подкаст "Настоящее преступление" об убийстве Лины Раи. Он закрывает глаза и так долго молчит, что кажется заснувшим или хуже того. Я в панике наклоняюсь к нему. "Люк, да здесь я, здесь". Он облизывает губы и пытается сглотнуть. Я беру пластиковый стакан с водой возле его кровати. В крышку вставлена изогнутая трубочка. Он немного подсаживается на подушке, и я подношу трубочку к его пересохшим губам. Он с видимым усилием тянет воду, она капает с подбородка, заросшего седой щетиной. Я беру гигиеническую салфетку, вытираю воду, и к моим глазам снова подступают слёзы. Я зачёсываю волосы с его горячего влажного лба, от него плохо пахнет. И я всем сердцем желаю, чтобы тогда давным-давно я ухватила бы Бэка за рога и не дала Люку уйти. Тогда после расставания с Джеком я последовала бы за Люком в Ванкувер. Но у меня была Медди. Я была матерью и до сих пор остаюсь ею. Несмотря на то, что тогда Медди не хотела иметь со мной ничего общего, а сейчас тем более не хочет. Она переехала к своему отцу, когда Джейк оставил меня ради другой женщины. Полагаю, если бы я осталась в городе, то всё равно старалась бы встречаться с Мэтс, и она бы в конце концов переросла ту странную фазу развития, на которой она застряла. Я правда верила, что она придёт в чувства и снова научится любить меня, но всё оказалось тщетно. Как поживает твоя семья, Рейч? Интересно, утратил ли он нить разговора или читает мои мысли? Все живы. Я чувствую, что моя улыбка выглядит фальшивой. Мэдди в итоге вышла замуж за дараного Янковски из её школы. Он был одним из ребят, которых ты тогда допрашивал по делу Лэйны Рай. Не знаю, помнишь ли ты его. Не очень-то. Они счастливы. Я отворачиваюсь. Я обязана говорить лгу к правду. Его дни и часы сочтены, в хрупком промежутке между жизнью и смертью больше не остается места для лжи. Претендовать на иное для меня будет лишь попыткой сохранить лицо. Он заслуживает большего. Если бы я лежала на этой кровати, то хотела бы искренности. И, наверное, мне просто нужно сказать это другому человеку. Выпустить это из себя». Не знаю, Люк, есть ли у моей дочери врождённые гены счастья. Она любит свою семью, и ей нравится быть матерью, но я не знаю, способна ли она обрести настоящий внутренний покой. Она постоянно сражается против всех и вся, особенно против меня. В ней есть ожесточённость, неиссякаемая ярость, которая постоянно закипает под крышкой. Она Я умолкаю, когда глаза Люка закрываются, а его дыхание становится более глубоким. Продолжай, шепчет он с закрытыми глазами. Я слушаю. Иногда мне кажется, что в ней испод подростковых лет появилась какая-то тяга к самоуничтожению. Ей почти удалось, когда она сорвалась со скалы и сломала позвоночник. Его глаза раскрываются, он смотрит на меня. Она парализована от пояса и ниже, поясняю я. Значит, она занялась скалолазанием? Я киваю и облизываю губы. Где-то с 16 лет. С годами она стала предпринимать всё более рискованные и технически сложные восхождения, а потом, словно демон, начала штурмовать северные маршруты подъёма на Чиф-Маунтин, как будто она хотела сражаться с гранитной горой. или бросала самоубийственный вызов, и дело едва не дошло до этого. Она упала вскоре после рождения её младшей дочери. Теперь она больше не занимается скалолазанием, но предпочитает жить в доме с видом на северный склон горы из каждого проклятого окна. Он довольно долго молчит. Значит, у неё есть дети. Ты теперь бабушка. Только на бумаге. У неё две дочери. Лили сейчас 3 года, а Дейзи почти 5 лет. Они едва знакомы со мной. Мэдди так и не простила меня за Я вдруг понимаю, что не могу этого сказать. Ты хочешь сказать за меня, за нас, за тот самый раз. Я киваю, сплетая и расплетая пальцы. Она сражается со мной еще ожесточеннее, чем сражалась с Чиф Маунтин. Люк тянется к моей руке. Я беру его за руку и держу. Этот контакт что-то успокаивает во мне, и я утихаю. Расскажи про подкаст. Ты ведь ради этого пришла? Я пришла увидеться с тобой, Люк. Автор подкаста, ее зовут Тринити Скотт, сказала мне, что ты находишься в хосписе. Я не знала. Криминальные подкасты, последний писк моды. Это было утверждение, а не вопрос. Она сказала тебе, почему выбрала убийство Лиины. Какой угол зрения? Клей Пелли заговорил. Я пристально смотрю ему в лицо, когда говорю это. Он сказал под запись, что не делал этого. Сказал, что не насиловал Лиину и не убивал её. Он щурится на меня и кривит рот. Даже если пел лжёт, и даже если никто не верит ему, это богатый корм для подкаста о настоящем преступлении. Еле слышно говорит он. Какого чёрта он вдруг заговорил после стольких лет? Я не знаю. Тебя уже расспрашивали? Я отказалась. Она собирается втянуть тебя в это дело, Рейч. Если ты будешь молчать, он будет выглядеть более симпатично. Может быть, тебе нужно поведать свою часть этой истории. Какое-то время я сижу в молчании. Чего тебе терять на самом деле, спрашивает он. Или Есть что-то, о чем я не знаю? Меня охватывает тревога. Что ты имеешь в виду? Мне всегда казалось, что ты что-то скрываешь от меня. Кого-то защищаешь. Мое сердце бьется быстрее. Это неправда. Я была матерью. У меня была дочь-школьница. У меня была перспектива будущей работы в полицейском участке Твин Фоллс. Но в конце концов тебя обошли. Тебя растили и обхаживали, чтобы ты возглавила местный отдел полиции. Однако потом Рей Дойл выписал себе на смену новенького отличника из Ванкувера. Как думаешь, почему он так поступил? Ты знаешь, почему. В конце концов я подала в отставку под давлением из-за терапии, в которой нуждалась. Внезапно я перестала быть хорошим кандидатом на эту должность. Вероятно, мне следовало подать в отставку ещё до твоего отъезда. Наверное, какая-то часть меня, не связанная с материнством, хотела последовать за тобой в Ванкувер. Он грустно улыбается и закрывает глаза. Молчание длится несколько минут, и я снова боюсь, что его дыхание могло прекратиться. Что, если он говорит правду? Наконец шепчет он. Клей, ты серьёзно? Я слишком далеко зашёл для шуток. Он открывает глаза, делает ещё один напряжённый вдох, а когда начинает говорить, то его голос звучит как шелест листвы. В этом деле есть свободные концы, Рейч. Много свободных концов. Вопросы, которые не получили ответа из-за его признания. Были вещи, которые я хотел узнать. Например, медсестра входит так тихо, что я вздрагиваю. Добрый вечер, детектив Олири, жизнерадостно произносит она. Вы готовы отдохнуть? Она держит шприц с капелькой повисшей на игле. Морфин, объясняет Люк. Кто ваша очаровательная подруга? спрашивает медсестра и подмигивает мне, выпуская содержимое шприца в трубку. Моя старинная знакомая, отвечает он. Она смеётся. Ну да, конечно. Она слишком хороша собой для вас, детектив. Потом она тихо шепчет мне: "Он уснёт, как только это попадёт в организм". Я киваю. Я подожду рядом с ним. Метсестра уходит. Пока, Рейч, шепчет Люк, закрывая глаза. Его речь становится сбивчивой. Спасибо, что пришла попрощаться. Поживи ещё немного, пока можешь. По познакомься со своими внучками. Жизнь это маленькие моменты, и у нас нет ничего, кроме сейчас. Меня буревают противоречивые чувства. Я пытаюсь сглотнуть, когда мои глаза наполняются слезами. Я целую его в лоб и шепчу: "Я вернусь. Я ещё расскажу тебе о подкасте. Загружу его для тебя, хорошо?" Он сжимает мою руку и снова шепчет, так тихо, что мне приходится наклониться к его губам, чтобы расслышать: "Следуй за правдой, Рейч. Даже если это больно. Даже если ты попадаешь туда, куда не хочешь". Ещё не поздно. Что ты имеешь в виду? Его глаза плотно закрыты. Правда освобождает. Его дыхание меняется, он силится произнести следующие слова. Тайны гниют. Ты думаешь, что закопала их, избавилась от них. Но они гниют изнутри, как этот проклятый рак. Как только ты устаешь и ложишься, это настигает тебя. Я с трудом сглатываю и смотрю на его лицо с сильно бьющимся сердцем. Люк. Молчание. Он уснул. Я колеблюсь, потом снова целую его в лоб и шепчу. Обещаю. Я приду снова. Я иду искать медсестру и нахожу ее на дежурном посту. Спрашиваю о прогнозе. Сомнительно, что он переживёт эту ночь, мягко говорит она. Никогда нельзя сказать, но есть признаки, и они в наличии. Мне очень жаль. Слёзы градом катятся по моему лицу. С вами всё будет в порядке? спрашивает она. Я киваю, потому что не могу говорить, потом иду и какое-то время сижу у газового камина, мерцающего в гостиной. Мне нужно собраться с силами перед долгой обратной поездкой в темноте. У стола в углу комнаты сидит мужчина рядом с женщиной, наклонившейся вперёд. Она худая, как тростник, и на её плечи накинуто одеяло. Думаю, это его мать. Боль в сердце вдруг становится невыносимой. Примерно через 20 минут медсестра приходит ко мне. Мне так жаль, говорит она. Его больше нет. У меня нет слов. Я могу только смотреть на неё. Хотите увидеть его? Я колеблюсь и киваю, поднимаюсь на ноги. Ощущение дезориентации не проходит, пока она ведёт меня по коридору. Дверь в палату люка теперь закрыта. На дверной ручке висит керамическая бабочка. Он свободен. Она видит, как я смотрю на бамбочку. Мы вешаем их, чтобы сотрудники знали, какой из пациентов скончался, чтобы люди не входили без надобности. Медсестра тянется к дверной ручке. Нет, внезапно говорю я. Нет, я уже видела его. Я видела Люка. То, что внутри, его уже нет там. Я разворачиваюсь и поспешно направляюсь к выходу, толкаю дверь и выхожу на холод. Останавливаюсь и глубоко судорожно вздыхаю. У меня дрожат руки. Порывы ветра наседают с разных сторон, опавшие листья кружатся на тротуаре. Я замечаю луну между разрывами кучевых облаков. Я думаю о луне в небе и о русской ракете, сгоревшей в ту ночь, когда умерла Лина. Дело сделано. больше никаких секретов больше никаких стен всё что у нас есть это здесь и сейчас мне нужна правда вся правда я больше не боюсь заглядывать слишком глубоко я готова и больше не имеет значения что я найду